Глава 5а «Добро пожаловать в город!» 1. Спустя две ночи после прибытия в Феод Меджис, Роланд, Катберт и Ален проехали на своих лошадях под аркой из саманного кирпича с надписью «Входите с миром». За аркой расстилался вымощенный брусчаткой двор, освещенный факелами. В смолу, горевшую в факелах, вводились особые добавки, окрашивающие пламя в разные цвета — зеленый, оранжевый, розовый. Многоцветие факелов напоминало Роланду фейерверк. Он слышал перезвон гитар, голоса, женский смех. Воздух наполнялись запахи, которые теперь прочно ассоциировались с Меджесом — морской соли, нефти и сосны. — Не знаю, получится ли у меня, — пробормотал Ален. Крупный парень с гривой светлых волос, выбивающихся из-под ковбойской шляпы. Он чисто вымылся, Катберт и Роланд тоже. Но Алина и в лучшие времена сторонился светских раутов, поэтому едва дышал от страха. Катберт выглядел получше, но Роланд понимал, броня его давнего друга не так уж крепка, так что лидерство ему предстояло взять на себя. Все будет хорошо», — заверил он Алина. «Только... Да, и выглядишь ты прекрасно». Катберт нервно хохотнул. Они уже пересекали двор. За ним расположился дворец мэра, разлапистая, со многими флигелями гасиенда, всложенная из того же саманного кирпича, каждым окном излучающая свет и веселье. «Белый, как полотно, уродливый, как...» «Заткнись», — резко вмешался Роланд, и насмешливая улыбка слетела с лица Катберта. Роланд это отметил, вновь повернулся к Калину.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 — вставил Катберт. — У них-то его нет никакого. То есть мы выше их минимум на голову. Роланд кивнул, потому что заметил, что на сидельной луке Катберта вновь появился грачиный череп. — А вот это убери! С обидой на лице Катберт засунул дозорного в переметную сумму. Двое мужчин в белых куртках, белых штанах и сандалиях выступили вперед, кланяясь и улыбаясь. — Выше головы негромко бросил Роланд своим друзьям. «Помните, кто вы? И помните лица ваших отцов?» Он хлопнул Алина, на лице которого еще отражалась тревога, по плечу. Потом повернулся к грумам. «Добрый вечер, джентльмены. Пусть долгими будут ваши дни на земле». Оба за улыбались, сверкнув зубами в разноцветном свете факелов. Старший поклонился. «И вас что же, молодые господа?» — Добро пожаловать во дворец мэра!